Страница 169. Письмо 127. Эдуарду Роду. Перевод с французского. 1889 год. Февраля 22. Москва. Дорогой собрат, я очень благодарен господину Пажесу за то, что ему пришла в голову добрая мысль послать вам мою книгу, благодаря чему я получил вашу. Примечание первое-второе. Не зная автора даже по имени, я принялся ее перелистывать, но вскоре искренность и сила выражения, так же, как и важность самой темы, меня захватили. И я прочел и перечел книгу, в особенности некоторые ее места. Не говоря уже об описании интимных переживаний брака и отцовства, два места особенно поразили меня. «То, что вы говорите о войне, это место замечательно». Я прочел его несколько раз вслух, а также о биче нашей цивилизации, называемом вами дилетантизмом. Я редко читал что-либо более сильное в смысле анализа умственного состояния большинства нашего общества. Но, признаюсь вам чисто сердечно, дорогой собрат, что заключение слабое совершенно не на высоте этого и многих других мест книги. Заключение, на мой взгляд, попросту способ как-нибудь развязаться с вопросами, так смело и ясно поставленными в книге. Пессимизм, в особенности, например, Шопенгауера, всегда казался мне не только софизмом, но глупостью, вдобавок к глупостью дурного тона. Пессимизм, высказывающий свое мнение о мире и проповедующий свои учения среди людей, отлично чувствующих себя в жизни, напоминает человека, который, будучи принят в хорошем обществе, имеет бестактность портить удовольствие других выражением своей скуки доказывает им лишь то, что он просто не на уровне того круга, в котором находится. Мне всегда хочется сказать пессимисту, если мир не по тебе, не щеголяй своим неудовольствием, покинь его и не мешай другим. В сущности, я обязан вашей книге одним из самых приятных чувств, которые я знаю, а именно то, что я нашел в себе неожиданного единомышленника, бодро идущего по тому пути, по которому я следую». Чтобы вы не говорили или не писали о Леопарде, молодом или старом, богатом или бедном, очень крепком или слабым телом, я убежден, что вы найдете, если уже не нашли, настоящий ответ на заглавие вашей книги. Примечание третье. Примечание. Пажес прислал роду, переведенный им на французский трактат «Так что же нам делать?» Париж, 1889. Второе. Толстой получил от рода роман «Смысл жизни. Париж 1888». Толстой нашел в нем поразительными страницы о войне и государстве. Третье. Джакомо Леопарди, известный итальянский поэт, которого Толстой считал исключительным человеком, представителем искусства, выражающего чувство тоски жизни. Смотри том 15, страницу 102 настоящего издания. «Конец примечания».